Глава 12. На следующее утро на специально оборудованную площадку приземлился небольшой четырёхместный вертолёт. Мы уже были возле неё, ожидая его прибытия. Открылась дверь, я с Беломиром быстро залез внутрь, поздоровавшись с князем Рамадановским. Думал, сразу полетим в усадьбу, но нет, через 20 минут вертолёт приземлился. Мы пересели в машины с охраной. Дальше повторилось то же самое, что и вчера, только в этот раз не было магистра ордена. После того, как я излечил княжича, Ромадановский уехал вместе с нами. Всё повторилось в обратном порядке. Следующий день ничем не отличался, только летели немного дольше. После того, как всё закончилось, я рассчитывал, что меня отправит в школу. Но нет, переночевал всё там же, а утром вновь прилетел князь. Выйдя из вертолёта, поздоровавшись, тот отвёл меня в сторону. Прости, Никита, ситуация складывается таким образом, что я вынужден вновь просить тебя об услуге. Есть ещё больные, Я уже был готов к тому, что именно это и случилось. Нет, дело в другом. Заложив руки за спину, он тяжело вздохнул. Мы так и не смогли понять, как произошло заражение. Все люди князя Шереметьева, что проживают и работают у него в усадьбе, сейчас собраны в одном месте. Да, понимаю, времени прошло много, но прошу тебя, посмотри на каждого. Может быть, что-то заметишь необычное. Это единственная надежда. Они станут заходить по одному в специальное помещение. Внутри буду только я и два доверенных человека в качестве охраны. Понимаю, это может занять некоторое время, но других вариантов у нас нет. Я задумался. Подобное имеет смысл. Не уверен, смогу что-то обнаружить или нет, но действительно, вдруг что-то увижу. Если нет, тогда совсем плохо. Как сразу троих княжичей удалось заразить, останется тайной. В твою школу я уже позвонил, так что можешь задержаться. По окончании тебя туда отвезут. Беломиру едет сейчас. Засунув руки в карманы брюк, я пожал плечами. А что ещё остаётся? Хорошо, если других вариантов нет, попробую. Но сами понимаете, могу ничего не увидеть. Князь положил мне руку на плечо. Спасибо тебе. Я всё понимаю. Повернувшись в сторону вертолёта, возле которого стоял Беломир, наблюдая за нами, мы не спеша подошли к нему. Я попрощался с Волхвом. Тот поедет в Орден на машине. Магистр ждёт его доклада. Наш полёт длился минут 40. Приземлились во дворе большого серого административного здания, огороженного высоким забором. Выйдя из вертолёта, тут же прошли внутрь. Охрана, вытянувшись по струнке, отдала честь. Немного попетляв по коридорам, спустились куда-то вниз. Князь зашёл в достаточно большую, совсем пустую комнату. Я за ним. Серые мрачные стены, каменный пол. Ближе к дальней стене стоят два стула, рядом охранники. Как только мы присели, князь кивнул одному из них. Тот поднёс руку к лицу, что-то сказал в скрытый микрофон. Вскоре прямо напротив нас открылась дверь. В помещение вошёл мужчина лет 40. Рамадановский взглянул на меня. Присмотревшись, я отрицательно покачал головой. Дальше происходило то же самое. В помещение заходили люди, но я ничего необычного не замечал. Князь недовольно покачивал головой, всё большим рачнее. Осталось немного. Он посмотрел на охранника. Пусть войдёт управляющий усадьбой, князь Шереметьева. Кивнув тот вновь поднял руку к лицу. Сообщив в парации, чтобы того впустили, открылась дверь, вошёл мужчина в строгом сером костюме, лет 40, и тут же замер. Моей реакции была молниеносной. Вскакивая, я мгновенно обернулся к драгону, совершенно не раздумывая над тем, что совершаю. На плечо управляющего сидела чёрная тварь размером с кошку. Она рванула с места в мою сторону, совершив стремительный прыжок, но не успела. С моей руки сорвался разряд молнии, поразив её в полёте. В комнате ярко полыхнуло, раздался грохот. В этот момент мне было на всё наплевать. Главное уничтожить эту тварь. Как только я её увидел, внутри всё заклокотало, вскипела неистовая ненависть. Как будто знаю, что это за создание. Она мой давний смертельный враг. Я видел, как разряд испипелил её, опустив руку, тут же вернулся в тело человека. Странно, но в комнату никто не ворвался после того, что я тут устроил. Человек, на котором сидела эта тварь, упал на пол. Был жив, но потерял сознание. Ромадановский тёр глаза. Вспышка оказалась яркой. Два охранника уже держали в руках оружие, направленное на меня. Часто моргая и морщась, непонятно почему, но моё зрение никак не пострадало. "Отставить!" закричал князь, наконец увидев, что они в меня целятся. "Я же вас предупреждал!" зарычал он на них, вскакивая. Те быстро убрали оружие, даже сделали шаг в сторону, пошатнувшись от его свирепого взгляда. "Никита, что это было?" Рамадановский повернулся ко мне. Не беспокойся, эти люди, он кивнул назад, будут молчать. Я заранее приказал, чтобы здесь не произошло, в комнату не входить. Так что случилось? Я не успел ничего понять. Управляющий входит, князь кивнул на лежащего человека. Затем ты вскакиваешь. Мощный электрический разряд, грохот. У меня потемнело в глазах. В ушах до сих пор звенит. Посмотрев на него отстранённым взглядом, я продолжал молчать, ещё не пришёл в себя от случившегося. Больше от того, как я сумел так быстро среагировать, действуя на подсознательном уровне. Повернувшись, князь указал своим людям на мужчину. "Займитесь им". Положив мне руку на плечи, провёл в другую комнату. Здесь много экранов, большой пульт, вся возможная аппаратура. Похоже на помещение охраны. Внутри всего один человек, который тут же, поднявшись, поклонился. Тот небрежно махнул рукой. "Сиди". Сам присел рядом с ним, указав мне на свободное место. Никита, сосредоточься. Расскажи, что произошло. Я посмотрел на один из экранов. Там какие-то люди выносили на носилках управляющего. Извините, вышло всё спонтанно. Нужно было действовать быстро. Сам не ожидал от себя подобного. Я изумлённо покачал головой. Когда вошёл тот человек, то я тут же увидел на его плече какую-то чёрную тварь. Похоже, он сам не знал, что она прилепилась к нему. Она для людей невидима. Узнав меня, она мгновенно атаковала. Я не мог поступить иначе, поэтому создал молнию испепелил её. Так что же получается? князь задумался, поглядывая на монитор. Камера показывала чёрное пятно и частично разрушенную поверхность стены от попадания моего разряда. Да, это она насылала заранее на ребят. В этом уверен и могу точно сказать, больше подобного не повторится. Второго существа у них нет, произнёс я. Понятия не имеют, откуда у меня эта уверенность. Похоже, вновь скрытая память подкидывает сюрпризы. Князь задумчиво и внимательно посмотрел на меня. "Она узнала тебя, и ты знаешь, что это за тварь. Почему?" "Я пожал плечами. Самому интересно. Покажи тот момент, по кадрово." Князь обратился к специалисту, что сидел сбоку от него. Тотке внук что-то понажимал на пульте, затем стал крутить какую-то ручку. На большом центральном экране появилось изображение. Вот входит помощник управляющего, замирает на месте. На нём ничего нет. А вот момент, когда тварь стала видимой. Это самое начало прыжка. Кто-то остановил кадр. Какая мерзкая бесформенная субстанция. Князь покачал головой. Почему она на нём? Когда и как туда попала? Кто посадил? стал он рассуждать вслух, зажимая кулаки. И почему не забрали, когда дело было сделано? Давай дальше. Пошли другие кадры, но там всё смазано. А следующее мгновение затемнено. Это мой разряд ударил в неё. Оператор вернул изображение существа. Не даёт мне покоя вопрос, как так быстро я смог обратиться в драгорна и создать разряд? Что-то новенькое. К тому же мой внутренний голос выдал, что энергии израсходовал всего 20 единиц. Это очень мало. Разряд был не сильным, но как мне удалось его ограничить? Почему ты считаешь, что она одна? Князь повернулся ко мне. Я вновь посмотрел на экран. Это трудно объяснить. Просто знаю. Тварь называется Кхарум. Их слишком мало. Бионоситель не может долго существовать. К себе подобным относится крайне агрессивно. Подчиняется командам Ругра. Но кто это или что, я не знаю. Их энергетическая структура вырабатывает то, что заражало одарённых. Я задумался. Продолжаю разглядывать её на экране. Признашу и сам же пытаюсь осознать мной сказанное. А почему она не заражала других? Действовало ли направленно? Не могла? Или подчинялась той установке, что в неё заложили? а в принципе способна инфицировать обычных людей или только одарённых. Вопросов много, но скрытая память выдаёт лишь обрывки информации. Оторвав взгляд от экрана, князь глянул на меня. «Пришельцы посадили её, заразили княжичей. Я догадываюсь, почему это случилось именно у него в усадьбе». Глава безопасности вздохнул. «Дело в том, что Шереметьев хотел пригласить твоего деда, а значит, на мероприятие и ты бы пришёл. Только не сложилось. Генерал Горский слишком занят на Ионе». Считаю, атака была запланирована именно на тебя. А заражение княжичей дополнительная плановая задача. Убив тебя, добились бы результата. Ребят, никто не смог бы спасти. Ромадановский, перестав размышлять вслух, посмотрел на меня, ожидая, что отвечу. Да, скорее всего, он прав. Так и должно было случиться. Если бы она добралась до меня, то вполне могла разрушить жизненную структуру. Я не смог бы себя излечить. Но так как там не появился, они не стали её забирать. Но почему? Надеились, что каким-то образом наша встреча состоится. Выслушав меня, Рамадановский медленно покивал. Вполне возможно, подобный вариант развития событий мог быть предусмотрен, но, возможно, просто не смогли подобраться. Управляющий с того времени не покидал усадьбу. Князь постучал пальцами по столу, раздумывая. Будем надеяться, ты прав, и заражений больше не случится. Но это не отменяет того факта, что те, кто за этим стоят, всё ещё живы. Ладно, начнём выяснять, как тварь попала к управляющему князю Шереметьеву. Где он был, когда с кем встречался, как только придёт в себя. Спасибо, Никита. Ты оказал неоценимую помощь империи. Пойдём. Он поднялся. Тебя отвезут в школу. Через час машина имперской службы безопасности остановилась возле ворот учебного заведения. Спасибо. Не надо проезжать на территорию. Я здесь выйду. Поблагодарил я водителя, выбравшись наружу. Пройдя проходную, направился к себе. «Приехал как раз к ужину. Сейчас переоденусь, пойдём поедим. Ребята наверняка ждут меня. Не думал, что они все находятся в моей комнате». «Никита, ну наконец-то появился!» Вскочил Мирослав, подлетая ко мне. «Ну чего, как? Где был? Что случилось? Куда ездил?» Засыпал он меня вопросами. Остальные улыбнулись. Михаил протянул мой мобильник. Забрав его, я тут же поинтересовался: звонил ли кто? Василий, затем и остальные. Ребята спрашивали, где ты находишься. Я отвечал, как ты велел. Пришли СМС, но я не смотрел, что там. Спасибо. Повернувшись в сторону Мирослава, улыбнулся. Тот продолжал в нетерпении ожидать, что ему отвечу. Это тайна ордена, извини, не могу её раскрыть. Парень от негодования дёрнул руками. Ну вот опять. Взяв с кровати повседневную одежду, я ушёл в ванную. «Переодеться. Вначале посмотрел, что пришло на телефон. Все СМС из банка. Три перевода по 170 тысяч от Ордена. Полмиллиона накапало. Неплохо. Еще три от князей. Вот только каждая сумма сильно удивила. Даже шокировала. Я вновь прочитал сообщения. Наверняка Ромодановский постарался. Но почему так много? Каждый перевел по три миллиона. Интересно, а откуда у них данные моего счета? Ну да, было бы странно, если бы у главы Имперской службы безопасности их не было». Я покачал головой. Это здорово. Общая сумма на счёте теперь почти 13 миллионов. Хороший начальный капитал для развития будущего клана. Удалив СМС, переоделся, вернувшись в комнату, повесил свой костюм в шкаф. Ну что, довольно улыбнувшись, я посмотрел на друзей. Ну и во это тужен. Идём в кафе, я угощаю. Ребята довольно заулыбались, поднимаясь. Мы хорошо провели вечер. Мирослав созвонился с девчонками, они подтянулись к нам. В свои комнаты вернулись, когда уже совсем стемнело. Пока шли, Мирослав отозвал меня в сторону. "Никита, извини, я не удержался. Домой звонил, пытался выяснить, что случилось, куда ты уехал, но дед мне ничего не сказал". Я засмеялся. "Страдает парень. Рядом что-то интересное происходит, а он не в курсе". "Мирослав, если он тебе ничего не сказал, то как я могу раскрыть тайну?" "Да понимаю", махнув рукой, парень вздохнул. "Но ведь любопытно". с утра продолжалась учеба то что не будет заражение это хорошо а вот то что меня с большей силой захотят устранить такие мысли приходили в голову неделя пролетела быстро вечерами я созванивался с друзьями занимался со славкой медитацией по той методике что объяснили на занятиях но внес в нее свои изменения пояснив что так будет лучше практика была не моя просто добавил то что дед мне когда-то говорил в субботу мирослав отказался ехать к себе домой и Славка тоже остался в школе, не хочет больше встречаться с дедом. Михаил предложил всем отправиться к моим ребятам, пообщаться со звонившей с Васькой. Он почему-то считает, что тот в их группе старший. Немного заблуждается. Главное там Настя. Но я не стану его переубеждать. Сам со временем поймёт. Увы, мне не удалось поехать с ними, так как прибыл дед и увёз домой в московскую квартиру. Пройдя на кухню, я облизнулся, улыбавшись. На столе красовался большой кремовый торт. набивая рот сладоким, запивая его чаем, подробно рассказывала о том, что за время его отсутствия произошло. Сидя напротив, тот внимательно слушал, иногда покачивая головой, прикрывал глаза. "У тебя, как всегда, без происшествий не обходится", выдал он в конце, вздохнув. Задумавшись, дед посмотрел на опустевшую чашку. "Интересно, эта тварь не перемещалась по другим людям, а так и продолжала сидеть на одном". Он глянул на меня. Я пожал плечами. "Странно другое". Прейдя на приём к князю, я ведь мог её увидеть и уничтожить, дед отрицательно покачал головой. Они считали, что это невозможно, а твоих способностей им неизвестно. Мне непонятно другое: почему она не заразила всех, кто был рядом? Похоже, не могла. Дед, у меня вопросов не меньше. Ты же знаешь, моя скрытая память сама как-то проявляется, подбрасывая информацию. Я на этот процесс повлиять не мог. Жаль, он вздохнул. Много бы узнали. На чего такие дозировки у тебя происходят? Они все сразу открываются. Я усмехнулся. Мы уже говорили на эту тему. Может, потому, чтобы глупости не натворил. Дед в ответ улыбнулся. Вполне возможно. Интересно, откуда это создание могло взяться на земле? Продолжил он размышлять о той твари, что я убил. Пожев плечами, я с сожалением посмотрел на торт. Объёсса больше не влезет, а рукета-то тянется ещё кусочек положить. Гадать бесполезно, скорее всего, где-то обитают в иных мирах. И то верно. Откинувшись на спинку стула, он сложил руки на груди. Вижу, тебя что-то смущает. Я вздохнул. Есть немного. С одной стороны хорошо, с другой как-то неудобно получается. Суммы, что мне перечислили за лечение, уж больно большие. Не бери в голову, тот махнул рукой. Могли и значительнее перевести. Ты же под патронажем самого императора, для тебя это огромные средства, а для них мелочь. Но, ну, может, он и прав. Про себя всё рассказал. Хитро прищурившись, я посмотрел на деда. А как у тебя дела? Тот улыбнулся. У нас пока никаких подвижек. Да, направление возможного передвижения французов взято под усиленный контроль. Место расположения базы теперь известно. Но что с того? Они там что-то затевают. Мы у себя готовимся, все в ожидании. Страж больше не появлялся? уточнил я. Дед отрицательно покачал головой, поднимаясь. Нет, наша сигнальная система его не фиксирует. К моему сожалению, пора расставаться. Деду скоро на самолёт летит домой с петрейсом. Я хотел здесь переночевать, завтра встретиться со своими друзьями, но не в моём положении оставаться одному дома. Дед был категорически против. Пришлось возвращаться в школу. Когда пришёл в свою комнату, парней ещё не было. Они появились только через час и тут же принялись делиться впечатлениями. Ребята долго болтались по Москве. Мирослав, как коренной москвич, С удовольствием взял на себя роль экскурсовода. Побывали в развлекательном центре, посидели в кафе. В общем, хорошо провели время. На следующий день я проснулся рано. Вставать не хотелось. Просто лежал, пока Славка досматривал свой сон. Внезапно дверь распахнулась, в комнату влетел Мирослав, за ним Михаил. Оба замерли на месте, удивлённо на нас поглядывая. «А вы что спите?» У Мирославы на плече висело полотенце. Михаил держал своё в руке. Удивлённо на них посмотрев, я присел на кровати – Славко зашевелившись, приоткрыл глаза, сонно глянув на парней, зевнул. Ты же сам сказал, до завтрака идём в бассейн. Мирослав возмущённо всплеснул руками. Вот чёрт, совсем из головы вылетело. А парни молодцы, проснулись, собрались, не дождавшись нас, примчались сюда. Растряхнув Славку, мы пошли купаться, по завтракав направились в спортзал. Но ну, а затем, забрав девчонок, ушли развлекаться. В воскресенье пролетело быстро, вновь пришёл понедельник, а вместе с ним продолжение занятий. С утра князь Ромадановский уже находился в кабинете императора. Вот только докладывать особо нечего. Что такой мрачный? Великий князь откинулся на спинку кресла. В этот раз глава имперской службы безопасности даже не открывал лежащую перед ним на столе папку. Информации нет. Управляющий усадьбой князя Шереметеева пришёл в себя, поведал, не сам, конечно, с помощью разомника, поминутно о своих передвижениях, когда, куда и зачем ездил. меня вздохнул, опустив голову. Только это ничего не дало. Всё проверили, результата ноль. Да, он был в Москве, ездил по делам и не раз. Последний выезд был за неделю до приёма. Но где и как к нему попала эта тварь, определить не удалось. Меня сильно волнует тот вопрос, каким образом они получают информацию и отслеживают нужных им людей. Князь недовольно покачал головой. Ожидать положительного результата сложно. Император задумчиво посмотрел на него. Главное, что отвар нейтрализована. Рамадановский тяжело вздохнул. Опять же, благодаря Никите. Да, помню, видео ты показывал. Великий князь подался вперёд, облокатившись о стол. Поразительная реакция парня. Всё произошло меньше чем за секунда. Значит, этот отвар ему знаком. Глава безопасности согласно кивнул. Как и он ей. Никита заверил, что больше заражения не произойдёт. Надеюсь, что это так. Император задумчиво покивал. Что с проектом Юниор? Всё по плану. Летом закончим подготовку. Ромадановский положил руку на папку, затем убрал её, передумав открывать. Я вот о чём думаю. Он посмотрел на императора. Наши противники активировались после того, как Никита выступил на турнире в виде драгона. Я считаю, это не совпадение. Возможно, он несколько сдвинул их планы по времени, заставил тем самым действовать По всей видимости, его раса была серьёзным противником, если их это так напрягло. А может, и напугало его присутствие в нашем мире. Ведь наверняка считали, что его вид давно перестал существовать, а тут появился. После этого начались заражения, но вмешался никому неизвестный одарённый. Это удивило, стало неожиданным, спутало планы. Первая попытка устранить парня не удалась. Вторая дала понимание, что его так просто не уничтожишь. Тогда решили лично выяснить, кто он такой. Была спланирована операция, их встреча состоялась, только имела обратный результат. Думаю, это сильно задачило наших противников, но они продолжили воплощать свои планы. В итоге потеряли то существо, что совершало заражение. Князь задумался. Своим появлением парень скрыл вражескую ячейку. Иначе мы бы понятия не имели, что она существует, а когда начали бы действовать, не узнали, с чем имеем дело. К чему ты клонишь? Император пристально посмотрел на главу безопасности. То, что он говорит, вполне возможно. Он сам думал на эту тему. Рамадановский откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Посмотри на всё, что произошло под другим углом. Допустим, Никита не появился в нашем мире, а обозначенные события стали происходить. Смерть одного княжеча, второго, как следствие, трения между кланами. Он недовольно покачал головой. С учётом последних заражений все семьи тем или иным образом связаны с оборонной промышленностью. Многие из передовыми технологиями и перспективными научными разработками. И вот эти кланы могли начать войну друг с другом, подрыв стабильности и оборонспособности государства. Создание напряжённой обстановки, срыв поставок, разрыв контрактов. Возможны и более серьёзные последствия. Мы же не знаем, что враги ещё планировали. Опустив голову, Император сдвинул брови, задумавшись. «И всё это как-то связано с тем, что устроили французы. Создали портал в мир Ионы. Вступили в контакт с инопланетной расой. А истинную цель проникновения туда мы так и не знаем. После чего мы потеряли связь с высокоразвитыми мирами. Да, пока удаётся держать всё в тайне, но медицинских препаратов надолго не хватит. Сам знаешь, в Европе скоро закончится. Это создаст напряжённую обстановку». плюс попытка довести ситуацию в нашей стране до смуты, бунта, может и межклановой войны. Полагаю, в других странах также что-то затевается, просто мы пока об этом не знаем. Так с чем в итоге столкнулись? Великий князь был встревожен, происходящее не радовало. Самое плохое, что никак не удаётся выйти на след врагов. Пока избегаем худшего развития событий только благодаря Никите. Меня это беспокоит. Рамадановский недовольно покачал головой. о столкнулись по всей видимости с подрывной деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки не только в нашей стране, но и в мире в целом. Можем погрязнуть в межусобных конфликтах, начнутся теракты, дальше больше. В итоге мир погрузится в хаос. Если в Европе начались бы подобные заражения членов высокопоставленных семей, дети стали умирать, то несложно при желании найти виновных, подбросив необходимые косвенные, а может и прямые улики, к примеру, на кланы соседнего государства или наши Так и до войны недалеко. Как я говорил ранее, боюсь, это только начало. Также, скорее всего, они усиленно ищут Драгорна, только пока не могут выйти на его след. Да, да, всё так. Но не сгущаем ли мы краски? Император задумчиво постучал пальцами по столу. Может, ошибаемся? Ведь не ясно главное, что они на самом деле планируют. Какое им дело до нашего мира? Зачем всё это? Вздохнув, он покачал головой. Ускорься с проектом Junior. «Сделаю», — князь кивнул. «Брошу дополнительные силы, но раньше середины весны всё равно не получится». «Это приемлемо», — император вновь задумался.